Глава пятнадцатая. Владислав Громов. Мое чутье безошибочно привело меня к месту трагедии, вокруг которого уже толпился народ. Камнем, рухнув с неба, заставив землю ощутимо содрогнуться, я кинул взгляд Нави и тут же обнаружил сильно ослабленные души моей невест, что находились рядом с телами. Почему они были в таком состоянии, я разберусь позже, а пока пусть посидят во внутреннем мире, заодно и восстановятся. Приняв решение, я принялся лечить их тела, не желая оставлять их в таком виде. Слияние с духом потом будет и так очень болезненным, а со здоровым телом все-таки пройдет полегче. Все это заняло у меня не более пары минут. Закинув их тела в кольцо, я огляделся. Оживить девчонок я теперь смогу в любой момент, а вот найти убийц, если сейчас потеряю время, уже может не получиться. Можно было, конечно, пообщаться с душами близняшек и попытаться что-либо выяснить у них, Но это я всегда успею сделать. А пока нельзя медлить. Активируя тревогу по Академии и мысленным приказом блокируя все порталы, теперь ни одна тварь не уйдет из моего мира. Пролитая на полу кровь и эфирный след от нее тянется куда-то в сторону. Ускоряюсь, налету меня и облик. волком мне легче чувствовать запахи и видеть следы, даже те, что тщательно скрыты в эфире. Чутье безошибочно ведет меня к портальной арке, но в этот момент меня окутывает тьма и я оказываюсь висящим в космосе. Рядом со мной стоит творец и задумчиво смотрит на Землю, окутанную нежным сиянием. Я как бы тороплюсь. Чего хотел? Чувство, что добыча может уйти от расправы, становится невыносимым, и волчьи инстинкты начинают брать вверх. Не спеши. Здесь для нас все равно время стоит на месте, а вот поговорить нам надо. И срочно. Расклад изменился. Тьма сделала свой ход, который я не мог предвидеть. «Гибель твоих невест — это лишь пробный шар. Ты в полугнева, наверное, и не заметил, что после смерти их души значительно ослабли. Заметил? Отлично. Значит, растешь. Еще пара секунд, и спасти их уже не было бы возможности. Да и сейчас на восстановление уйдет время. Но дело не в самой смерти, а в том, с помощью чего их убили. Когда-то давно, когда я пытался уничтожить свое творение, называющее себя теперь «проматерью тьмы», Я создал артефакт, разрушающий реальность. Точнее, не саму реальность, а связи разумного с ней. Если объяснить проще, то вот поставил ты в бою щит. А с помощью артефакта создается вероятность, что ты либо забыл его поставить, либо поставил слишком слабый, либо вообще не успел. В общем, вариантов много, но суть их одна — оставить тебя без защиты максимально ослабленным. Но у меня ничего не вышло. Слишком большую силу она тогда набрала, да и не рассчитывал я, что на свою защиту она бросит невинных людей. Не спрашивай, как это возможно. Она уже тогда могла не только пожрать души, но и завоевывать их. За ней шли, потому что верили. В общем, я не смог. В ярости я уничтожил артефакт, разбросав его части по разным мирам. Но теперь он вновь появился в руках смертных. Нападение на твоих невест — это прямой вызов тебе но самое плохое что этот артефакт способен уничтожить тебя да и любого на кого будет нацелен спастись от него можно лишь ценой жизни других и если на обычных разумных он действует сильно ослабляя их то подобных тебе стирает из реальности навсегда поэтому поберегись влад время игр закончилось тьма пробралась даже в мир надежно защищенной от нее и нанесла удар найди и уничтожь артефакт Иначе быть беде. Да, умеешь ты приносить хорошие новости. И как я его найду? Есть способ узнать, как он выглядит и где находится. Ведь убийцы могли его спрятать, а для меня придумать что-нибудь другое. Я его в свое время сделал в виде кольца. Как он сейчас выглядит, я не знаю. Но не думаю, что они сменили форму, хотя все может быть. А найти его легко. Ты почувствуешь искажение реальности в том месте, где он находится. Да и тем, кто его носит, не снимая, не позавидуешь. Слабую душу он просто постепенно стирает из мира, а сильную ослабляет настолько, что сил даже двигаться не остается. Теперь твой ход, и я надеюсь, он будет правильным. Миг, я вернулся на землю, и все так же продолжал нестись к порталу. Слова Творца накрепко засели у меня в голове, и в этот раз я буду осторожней. Ага, глотки буду им рвать очень осторожно, можно сказать даже нежно. Несусь вперед, след все четче, еще добавить скорости. Можно было бы переместиться к порталу через серый мир, но на своих лапах надежнее. А, блядь, опоздал. След теряется в потухшей арке, вокруг которой ощетинились боевыми посохами охрана. Принимаю человеческий вид и подскакиваю к ним. Кто проходил через него за последние полчаса? Группа из четырех эльфов, с ними был еще один человек. Портал открыли в Ирэнию. Прошли буквально за пару минут до поднявшейся тревоги. «Были налегке?» «Бросаю я лихорадочно, просчитывай варианты». «Точно так», — поклонился огромный демон. «Были чем-то взволнованы и явно торопились. Значки курсантов сдали как положено. Причин задерживать их не было. Тем более, сегодня уже несколько разумных покинули Академию. Мы подумали, что это очередные несогласные с вашим решением насчет правил Академии». «Так, все ясно». Найти всех, кто из этого мира, и взять под стражу. Всех желающих пройти через портал, отправлять в селение. Усилить охрану портала. В общем, всех впускать, никого не выпускать. но ну и тех, кто приходит, проверять тщательней. Пришедших из Эрении, если таковые будут. В чем я лично сомневаюсь, брать под стражу, исключив любые контакты, кроме представителей семьи Громовых. Только у них остается возможность... «Беспрепятственно проходить портал, остальным эту возможность я пока закрываю». Развернувшись, я направился к спешащим ко мне девушкам. «Так, я иду в Ирэнью. Один, и не спорьте. У тьмы появилось серьезное оружие, которое надо уничтожить. Вас я взять не смогу, потому как ваша сила против него, как показали близняшки, бесполезна. Селена, прошерсти Академию и найди всех, с кем общались эльфы». Выясни, не осталось ли кого из этого мира. Возможно, тьма сделала ставку не только на них. Поэтому вы всем не понадобитесь тут, дабы избежать неприятностей. Там мне даже себя трудно будет защитить. А если буду еще я вас переживать? Точно, все сгинем. Все, времени на разговоры нет. Я пошел. Вы на хозяйстве. Люблю вас. Крепко обняв каждую из них, я переместился к порталу, Накинув на себя самые мощные щиты, шагнул в него. Обратная сторона портала встретила меня гнетущей тишиной. Выход его располагался на огромной площадке, огороженной со всех сторон каменной стеной. Единственный выход из нее был закрыт толстой решеткой, запертой снаружи. Быстрое сканирование местности показало, что примерно в радиусе ста километров вокруг меня никого живого нет. След убийц-близняшек обрывался тут, но их слабый запах уходил куда-то далеко в сторону. Не став медлить, я приблизился к решетке и одним сильным ударом вынес ее вместе с частью стены наружу. Пройдя под развороченной аркой, я оказался во дворе, некогда бывшим огромным садом, который находился на территории, граничащей с дворцом. Вокруг царило запустение, и было видно, что растений уже давно не касались ножницы садовника. Что ж, это все прекрасно, но абсолютно мне не интересно Привычно взлетев, я взял след и, ускорившись, понесся вперед. Настроившись на полет, я раскинул свое видение мира и подключился к его эгрегору. Прежде чем атаковать, я хотел выяснить, что тут произошло. Мне не нравилось царившее здесь запустение, причем пожирателей я не чувствовал. Память мира хранила все, и спустя несколько минут я узнал, что хотел. Но, увы, но, как ни прискорбно это говорить, Творец был прав населявшие Ирэнию разумные добровольно перешли на сторону пожирателей. Я не понял, чем они их смогли сманить, но здесь они действовали иначе, чем в других мирах. Пожиратели не стали, как обычно, уничтожать мир, превращая его в голый камень, а постарались перетянуть на свою сторону его жителей. И у них это, черт возьми, получилось. Для чего им это было нужно? Да все просто. Этот мир был ловушкой для меня, ну или подобного мне. Тьма знала, что рано или поздно появится тот, кто сможет бросить ей вызов, и заранее озаботилась возможностью его уничтожить, пока тот не набрал силу. Подробностей я, конечно, не знал, и это были лишь мои догадки, но все это очень походило на правду. Естественно, возникал вопрос, а, собственно, какого черта надо было убивать близняшек? Почему нельзя было сразу атаковать меня? Ответ был прост. В моем мире это бы не сработало. Он защищал меня, своего бога, и удар, даже если бы и прошел, был бы максимально ослаблен. А вот тут я был, с их точки зрения, без защиты. И это была их главная ошибка. Мир, давно лишенный собственных богов, сразу принял меня, обняв эфирными потоками, как мать обнимает дитя, и дал мне силы. Я чувствовал единение с ним, и он с радостью раскрылся мне навстречу. Я видел всех и каждого, кто в нем находился. Мир этот был добрым и любил всех, кто его населял, и ему очень не хотелось, чтобы я всех уничтожил. Но мое право на месть он признал, хотя ему и чуждо было это понятие. Мелкие дела живущих не слишком сильно его интересовали. Я узнал его историю, язык людей, его населявших, увидел их нескончаемые битвы. Увы, живых в нем осталось немного. Была война тех, кто поддержал пожирателей с теми, кто был против них. Последние вы проиграли. Оставшиеся в живых основали свои города на Большом острове, оставив материк. Как они умудрились узнать про Академию и открыть в нее портал, чтобы стать курсантами, мне еще предстояло выяснить. А пока надо было делать то, зачем я сюда пришел. Без гнева и злости, с максимально холодной головой. Развив огромную скорость так, что мир подо мной слился в одну картинку, я летел туда, куда меня ввел запах убийц. Водную гладь, что отделяла остров от материка... Я преодолел за считанные минуты. Спустившись на скалы, я накидывал максимальный скрыт и принялся тщательно сканировать местность. да В отличие от остального мира, жизнь тут кипела. И я бы даже сказал, бурлила. Такой концентрации разумных на одном пятачке земли я давно не встречал. Их было не просто много, а очень много. Города буквально были ими забиты. Для чего нужно было уходить со свободной территории — Чтобы набиться тут как кильки в банку, я пока не понимал, да и не хотел, если честно, в это вникать. Приняв облик обычного человека, буквально скопировав одежду, которая наиболее часто встречалась среди живущих здесь, я отправился потолковать среди разумных. На тесных улицах города явно царило праздничное настроение. Отовсюду неслась громкая музыка, слышались крики. В какой-то момент толпа, в которой я оказался в едином порыве, качнулась вперед и устремилась к храму что стоял на видневшейся неподалеку площади. С трудом толкаясь, пинаясь и мы всех и каждого, я принялся сдвигаться в сторону, пока не оказался прижат к дверям какой-то лавки. Не сомневаясь ни секунды и просто боясь быть раздавленным, я оттолкнул дверь и оказался в темноватом прохладном помещении сплошь уставленном витринами с разнообразным оружием. Миловидная девушка, одетая в легкую кожаную броню, сжимавшая в руках молот поспешно спрятала его за прилавок, с интересом посмотрела на меня и расплылась в широкой заученной улыбке. «Добро пожаловать, покупатель! В честь праздника, возрожденной праматери, у нас большие скидки. Что может предложить бедный магазин богатому покупателю, которого я раньше никогда не видела? Вы достаточно высокий, и руки у вас сильные. Возможно, вот этот великолепный образец нашей искусной работы сможет удовлетворить ваши, несомненно, высокие требования». Не переставая говорить, она, с трудом подняв, водрузила на прилавок огромный двуручный меч, что был длинной едва ли не больше меня самого. Буквально один удар, и тут кто смелится угрожать столь солидному господину, в страхе разделиться на две половины. Правда, здорово! Что, неужели я вижу скепсис на вашем лице? Ах, простите, я еще очень молода и неопытна, и не разглядела в вас обоерукого бойца и предпочитающего силе скорость. Тогда вам непременно надо взять вот эти парные клинки. Идеальный баланс, острейшая заточка, лигийская сталь, которую нам, скажу я вам по секрету, привозят аж с самого материка. Таких мечей вы больше нигде не найдете, кроме как у нас. Стоп-стоп, девушка. Я картинно поднял руки, сдаваясь, потому как еще немного, и мне точно пришлось бы купить всю эту лавку, только чтобы избежать нескончаемого водопада ее слов. Я только прибыл как раз с материка и хотел бы разобраться с тем что здесь происходит а почему вы тогда гуляете по городу а не находитесь в гостевом доме нахмурилась она незаметно потянувшись к мечам да не успели мы выйти как нас подхватила толпа и я сам не знаю как оказался в вашей лавке ах да сегодня же праздник тут же успокоилась она все разумные в этот день теряют разум становясь абсолютно неуправляемыми теперь мне все ясно а хотите чаю потом не скучно впустую стоять за прилавком Да и возможность послушать интересные истории из устного человека выпадает, увы, крайне редко. Все равно сегодня покупателей не будет. Все будут петь, плясать и радоваться, в такой день думать о смерти — грех. Метнувшись к двери, она закрыла ее на тяжелый засов, махнув приглашающей мне рукой, повела вглубь лавки, где обнаружился небольшой закуток, в котором поместился столик до пара добротных табуретов. Споров, вскипятив воду на маленькой плитке, она разлила чай по небольшим кружкам. Рядом в глубокой миске скромно умостились какие-то булочки, от которых, как и от приготовленного напитка, пахло пряными травами. Ну, рассказывай, где был, что видел, легко перешла она на ты. Как вообще жизнь на материке? А то мы тут как в кувшине живем, видим только небо, а то, что творится вокруг, нет. Пришлось включать фантазию и безбожно врать. Все равно, чтобы я ни рассказал, проверить нельзя, а задерживаться-то я не собирался. Пока мой язык болтал... Первые стихии, незаметно выпущенные наружу, уже обшаривали остров в поисках нужных мне эльфов. Увы, но спустившись вниз, я потерял их запах, и теперь мне казалось, что он идет отовсюду. Пришлось прибегать к таким вот нестандартным для меня методам. «Это кто?» В комнату вошел крежистый мужик в прожженном фартуке. Его лицо, украшенное оспенными, было хмурым, а глаза настороженно смотрели на меня. В руках он держал тяжелый сверток с торчащими из него рукоятями мечей. «Это?» — подскочила девушка. «А и правда, тебя как зовут?» Спохватившись, обратилась она ко мне. «Молодец! Уже тащишь в дом незнакомцев, еще и дверь закрыла, чтобы уж точно от твоих криков не было никому слышно. Но, Бен...» «Что, Бен?» — заорал он. «Тебе напомнить, как десять лун назад тебя едва не изнасиловали, такие вот, как он, выходцы с материка? Ты тогда тоже говорила, что они не такие?» «Прошу прощения, что прерываю вас», — вмешался я, — чувствуя, что это может затянуться надолго. Меня зовут Зоран. И да, я с материка. В вашу лавку я попал совершенно случайно. Толпа прижала меня к ее дверям, и я успел заскочить сюда, опасаясь быть раздавленным. Еще раз прошу прощения за причиненные неудобства. Встав, я церемонно поклонился. Вежливый, да? Угрюмо буркнул мужик, но было видно, что напряжение начало его отпускать. Еще, наверное, из благородных. Такие птицы уже давно к нам не залетали. Со времени последнего явления про матери, будь она проклята! — Брат! — испуганно вскрикнула девушка. — Говори, тише, нас могут услышать. — Да и пусть слышат! — кричился он. — Надоело сидеть тут, как рыба в бочке. С каждым днем становится все хуже. Еды не хватает. Что мы тут забыли? Ждем какого-то посланника, который несет зло, чтобы его убить. И где он? Когда явится? И почему я должен его убивать? Если он борется с этими фанатиками... Так я скорее поддержу его. Надоело все. эх Он с грохотом бросил сверток с мечами на стол и обреченно махнул рукой. «А что не так?» — заинтересовался я на вострефуши. «До нас доходили всякие слухи, но вот что в них правда, а что вымысел — непонятно». Бен ногой вытащил из-под стола табурет и тяжело опустился на него, заставив жалобно скрипнуть, потом хмыкнул. «Да все не так. вот Будто сам не знаешь. Был мир, была жизнь». А потом появились эти фанатики, очень быстро набравшие популярность. Вера в старых богов была признана ересью, ведь пришедшие творили чудеса, недоступные простым магам. и Им поверили и пошли за ними. За сотню лет вырезали большую часть населения, остальным, чтобы выжить, пришлось примкнуть к этим. Мы изначально жили в Аквании, и все было хорошо, ровно до тех пор, пока сюда не стали пребывать эти, и с тех пор жизнь стала невыносимой. «Не хотел бы уехать, так не дадут. Обвинят в ереси и принесут в жертву этим фанатикам. Магия под запретом, Академию искусств разнесли по камням, Всех, кто сопротивлялся, вырезали. Вот так и живем уже много лет. А я не молодею, как и Сабрина. Двадцать лет ей уже. А до сих пор ни мужа, ни семьи. Бенедикт!» Опять возмущенно завопила девушка краснее, как помидор. «Ты сам говорил, что он незнакомец, и тут же рассказываешь ему такие вещи. Цыц!» Стукнул он кулаком по столу. «Я знаю, что делаю. Нет в нем тьмы. И не фанатик он. Он вообще не из нашего мира. По-моему, это тот, кого все ждут. Не дергайся, парень!» Бросил он, увидев, как напряглось мое лицо. «Лавка защищена такими артефактами, что в миг испепелят, если я этого пожелаю. А вот пожелаю я этого или нет, мы сейчас решим. Так вот, мил человек, развей мои сомнения. Тот ли ты разумный, которого все ждут? А тебе ли поют в молитвах про матери?» прося даровать победу над тобой. Ты ли тот злобный демон, что питается душами разумных? Ну, насчет того, что все ждут, похоже, что меня». Осклабившись, я принялся сканировать помещение, ругая себя за то, что не сделал этого сразу. «Ага, вот и артефакты, только слабенькие какие-то. Так он этим меня напугать хочет? Что ж, ладно, поиграем в его игру. Тем более первые стихи еще не вернулись, значит, время есть». А насчет демона так это точно не про меня. Не ем я души. Предпочитаю хороший мясной стейк и вкусный чай. но или если хорошей компанией, можно и вина выпить. А тогда я из другого мира и пришел за убийцами моих невест. Тут они, твари, прячутся, но скоро я их найду. И что делать дальше будешь? Заинтересованно подался он вперед. Накажу убийц, разрушу храм, дабы прекратить отток сил, уничтожу все темные артефакты, а потом отправлюсь домой. Как-то так. — А с чего ты решил, что у тебя хватит на это сил? Я не чувствую в себе сильного мага. — Ну, хотя бы потому, что я не даю тебе этого почувствовать. То, что ты видишь перед собой — искусный морок, призванный скрыть меня от тех, кто меня ищет. — А твой дом где находится? — И кто ты там? — быстро спросил он, обменявшись многозначительными взглядами с сестрой. — Мой дом далеко, и там я... А, впрочем, это неважно От многих знаний ноги и печали. Слыхал? Да и зачем вам это знать? Сделаю свое дело и уйду. А вы, избавившись от тьмы, будете дальше жить, вольны сами выбирать свою судьбу. Надеюсь, она у вас будет светлой. Я тебе помогу. Приняв решение, он подскочил с места. От былой усталости и какой-то обреченности, сквозивших в его облике еще минуту назад, не осталось и следа. У нас много недовольных тем, что происходит. Если ты против нее, значит наш друг. «Выступим вместе. Единственное, о чем прошу, забери Сабрину с собой. Она будет тебе верной женой и хорошей матерью для ваших детей». «И ты вот так доверишься словам незнакомца?» «Не нужно», — покачал я головой, — «я против любых бессмысленных смертей. А ваши именно такими будут. Вы не сможете мне помочь, потому что понятия не имеете, с чем придется столкнуться. То, что вы видите, лишь ширма, призванная обмануть вас. Я все сделаю сам» тем более время пришло. Явление ворвавшихся в дом первостихий, тот же закружившихся вокруг меня и сильный удар по двери, буквально вынесшие её внутрь лавки, произошли одновременно. Огни резко рванув на выход, сожгла ворвавшихся разумных и растаяла, наткнувшись на барьер. Быстрый взгляд наружу, и я увидел безмолвную огромную толпу, что стояла перед лавкой, гнетущие маревотмы висело над их головами, искажая реальность. Хрустнув руками, я встал и направился наружу. Пришло время действовать. Хорошо, что искать больше никого не надо. Отчетливо появившийся след точно указывал мне на убийц. Мои черты лица поплыли, показывая всем мой истинный облик. Засиявший в руках посох повелителя неба заставил толпу качнуться назад, после чего я нанес удар».